Глава 102. С того вечера Лила потеряла ту немногую свободу, какой еще располагала. Стефан увел себя очень странно. Убедившись, что его же известна его связи с Адой, он утратил всякую осторожность, не ночевал дома, разъезжал с любовницей в машине, а в августе даже поехал с ней в отпуск. Они на Фиате Спайдер отправились в Стокгольм, хотя по официальной версии Ада была в Турине, навещая кузину, которая работала на заводе Фиат. Одновременно в нем проснулась болезненная ревность. Он не выпускал жену из дома даже за продуктами, которые заставлял заказывать по телефону. И когда она ненадолго выходила погулять с ребенком, допрашивал, кого она видела и с кем говорила. Он самозабвенно играл роль ревнивого мужа, словно боялся, что его измены подтолкнут к измене и ее. То, что они сады вытворяли в квартирке на Ритифилу, подстегивало его воображение. Ему чудилось, что Лила где-нибудь выделывает то же самое со своими любовниками, но он боялся прослыть рогоносцем и бахвалился собственными похождениями. Впрочем, ревновал Стефана не ко всем, выстраивая предполагаемых соперников в соответствии со своего рода иерархией. Лила скоро поняла, что наибольшее беспокойство в нем вызывал Микеле. Стефана чувствовал, что Микеле постоянно его обманывает и держит за мальчишку. Лила ни разу не обмолвилась о том, что Салара пытался ее поцеловать и даже предлагал стать его любовницей, но Стефано догадывался, что Микеле, упорно добивавшийся его разорения, мечтал еще и вести у него жену. Это прозвучало бы заключительным аккордом его полной победы над домом Карач. С другой стороны, простая логика подсказывала ему, что здесь не обошлось, не могло обойтись без попустительства Лилы. Одним словом, она была кругом виновата. Он постоянно донимал ее вопросами. «Ты виделась с Микеле? О чем вы говорили?» «Он опять просил, чтобы ты нарисовала ему новые модели?» Иногда его злоба доходила до того, что он орал. «Не смей даже здороваться с этим подонком!» Он рылся в ее вещах, упорно ища доказательства того, что его жена шлюха. Положение стало особенно нестерпимым сначала из-за Паскуали, а затем из-за Рину. Разумеется, Паскуали последним, даже Позже и узнал, что его невеста крутит шашни со Стефана. Никто ему об этом не рассказывал. Но однажды, воскресным сентябрьским вечером, он своими глазами увидел, как они в обнимку выходят из дома на Ретифиллу. Накануне Ада сказала ему, что должна сидеть с матерью, а потому их свидание отменяется. Поскольку и сам был вечно занят, если не работает, то политическими делами, и не замечал, что невеста явно его избегает. Застав ее со Стефану, он испытал шок. Первым его порывом было броситься к ним и перерезать горло обоим. Но коммунистические убеждения не позволили ему дать волю гневу. Недавно паскуали избрали секретарем партийной ячейки нашего квартала, и хотя в прошлом он, как и все мальчишки, с которыми мы выросли, мог по случаю обозвать девчонку шлюхой, теперь, став более подкованным... Он читал газету «Унита» и коммунистические брошюры, вел заседание ячейки, старался ничего подобного не делать — и даже убеждал себя, что женщины, в общем и целом, ничем не хуже мужчин, что они имеют право на собственные мысли и чувства и должны пользоваться такой же свободой, Раздираемый обидой, но не способный изменить своей широте взглядов, на следующий вечер, даже не помывшись после работы, он пошел к Аде и сказал ей, что ему все известно. Та испытала облегчение и со слезами во всем ему призналась, умоляя ее простить. Паскуали спросил, зачем она так поступила. Может, из-за денег? Но ада ответила, что она любит Стефана. Никто, кроме нее, не знает, какой он на самом деле хороший, добрый и щедрый. Паскуали в отчаянии ударил кулаком по стене кухни капуччо и пошел домой, утирая слезы. Рука у него сильно болела. Всю ночь они с Кармен проговорили о своих несчастьях, и брат и сестра жестоко страдали. Он из-за Ады, она из-за Энцо. которого так и не смогла забыть. Все стало совсем плохо, когда обманутый Паскуалли решил, что обязан защитить честь Ады, а заодно и Лилы. Он отправился к Стефану и для начала произнес перед ним несколько сумбурную речь, суть которой сводилась к тому, что тот должен расстаться с женой и открыто поселиться с любовницей. Затем он пошел к Лиле и осыпал ее упреками за то, что она позволяет мужу попирать не только свои чувства, но и свои женские права, Однажды утром, было половина седьмого, Стефана подкараулил Паскуали, по когда тот шел на работу и предложил ему денег, с условием, что тот прекратит лезть в его дела и приставать к его жене и к Аде. Паскуали взял деньги, пересчитал их и подбросил в воздух, возмущенно крикнув, «Я с детства работаю, не нуждаюсь в твоих подачках», после чего вежливо извинился и сказал, что ему пора на работу, иначе он опоздает и его уволит». Он успел отойти довольно далеко, как вдруг передумал. Обернулся и крикнул колбаснику, который подбирал разлетевшиеся купюры. «Ты еще хуже своего отца, вонючего фашиста!» Они страшно подрались. Если бы не разнявшие их прохожие, дело дошло бы до смертоубийства. Рину тоже подлил масло в огонь. Он очень горевал, что Лила перестала заниматься с Дину и делать из него вундеркинда, На зятю он затаил горькую обиду. Тот не только не давал ему ни гроша, но и спустил его с лестницы. Известную всему кварталу связь Стефана с Адой он воспринимал как личное оскорбление, ведь была задета честь его сестры. Он решил отомстить зятю, но сделал это весьма оригинальным образом. Стефану бил жену, и он начал бить пин ночью. «У Стефана была любовница». и он завел себе любовницу. Пусть сестра Стефана на своей шкуре испытает все, что ее братец выделывает с его родной сестрой. Пенучча рыдала и умоляла мужа одуматься, но Рина оставался глух к ее мольбам. Стоило жене раскрыть рот, как он впадал в ярость и до смерти пугая Нунца орал. «Это я должен прекратить. Это мне надо одуматься. Иди лучше к своему братцу. И скажи, чтобы он бросил аду». «Моя сестра что, не заслуживает уважения? Ах, мы должны быть дружной семьей. Тогда пусть вернет мне деньги, которые они с Солара у меня увели!» Финуч убегала из дома к брату в лавку и на виду у покупателей громко жаловалась на мужа. Стефан отащил ее в подсобку и слушал, как она перечисляет все грехи Ирину. В завершение она всегда говорила, «Не вздумай давать этому говнюку деньги. Лучше приди и убей его!»